Республика Хакдан. Что ты только что мне сказал? Удивленно повернулся к своему помощнику старый профессор Бат Чарт, едва не смахнув с головы только что старательно нарисованную там послушным слугой игривую завитушку, которую немного позже должен был зафиксировать специальный прибор. К сожалению, эти знаки и символы, которые выдавали принадлежность жителей республики Хагдан к Ордену Воссоединения, что теперь было необходимо регулярно доказывать, Конечно, кто-нибудь предложил бы сделать подобное прямо в той самой медицинской капсуле. Ну что мешает попробовать ввести прямо в кожу такую татуировку с имплантацией всех необходимых предметов? Однако были определенные сложности, открыто связанные с тем фактом, что такие татуировки не делались просто так. Они обычно делались с применением особых предметов и различных украшений, а медицина Содружества просто не позволяла внедрять в организмы разумных подобные предметы, считая их угрозой для живых существ. Вот и сейчас слуга старательно рисовал у него на лысой голове эту завитушку, а потом приносил специальный прибор, который обновлял эту татуировку, сразу внедряя в нужные места те самые драгоценные и полудрагоценные камни, являвшиеся признаком богатства и возможности этого разумного, и делать это приходилось каждый раз после посещения медкапсулы, так как это устройство автоматически все удаляло, и все вроде бы шло нормально, если бы ему сейчас верный секретарь не принес эту новость, которая заставила старого профессора вздрогнуть от неожиданности, едва не уничтожив весь труд верного исполнительного слуги. Но сама эта новость была настолько необычной, что профессор не смог сдержаться, он резко соскочил со своего кресла, чтобы посмотреть на помощника, который прервал такую важную для него процедуру, внезапно заявившись к нему прямо домой, причем с таким весьма необычным сообщением. «Как ты сказал?» Раздраженно подскочив практически вплотную к своему помощнику и уже не сдерживая возникшей волны своих эмоций, Батчарт вырвал у того из рук планшет. «Что произошло? Кого судят?» Прошу прощения за беспокойство, уважаемый профессор». Терпеливо и весьма спокойно улыбнулся в ответ его помощник, которому уже не в первый раз было сталкиваться с таким слегка неадекватным поведением своего начальника. «Вынужден сообщить вам о том, что ваш старый противник-конкурент, профессор Ниен Ранук, находится сейчас под следствием. Этого профессора Службы безопасности Федерации обвиняет в том, что данный индивидуум устроил массовое убийство или даже геноцид. Это вроде бы связано с какой-то колонией на территории фронтира». Насколько мне известно, там якобы все жители, или почти все, погибли от какого-то катаклизма. Но именно по вине самого профессора и его института сейчас готовится уголовное дело. «Сам профессор Анук в срочном порядке распродает все свои активы, включая сюда даже частную станцию в системе Барза. Я уже молчу о каких-либо других имущественных владениях, вроде домов в центральных мирах Федерации. Более того, ситуация для него сложилась настолько необычной и угрожающей, что данный индивидуум просто ничего не может поделать. Все только из-за того, что у службы безопасности есть все доказательства того, что в данном событии виновны именно ученый. Обвинение слишком серьезное, и просто так для него это дело не закончится. Какой еще массовый геноцид? Где? Сначала профессор Батчар даже не понял того, о чем именно сейчас идет речь, но потом его разум пронзила догадка. Только не говори мне о том, что это произошло в той самой колонии, куда мы отправляли два наших тяжелых корабля. Неужели наши капитаны решили сыграть в свою игру? «Где они? Они вернулись? Неужели они устроили геноцид местных дикарей? Ну, вроде же, по описанию, там были обычные, хотя бы с виду, представители человеческой расы. Неужели тот дикарь, что нам был нужен, не был человеком?» «Прошу прощения, профессор». Снова натянуто улыбнулся помощник, вежливо поклонившись, и подобрал тот самый планшет, который перед этим банально вырвал и выбросил в сторону сам профессор. Вынужден констатировать тот факт, что тот самый дикарь как раз-таки оказался человеком. Я не знаю, что случилось с нашими кораблями, которые по вашему приказу были отправлены на перехват тяжелого крейсера Федерации. Данных просто нет. Однако есть один очень интересный факт. Несколько поселенцев из той колонии смогли все-таки вырваться и спастись. Именно они и уведомили правительство Федерации Нивой о том, что в колонии произошел достаточно серьезный катаклизм, уничтоживший практически полностью ее жителей. Так что можно понять, что в данной ситуации мы ничего не можем поделать. К тому же в ту самую звездную систему Фронтира сейчас была отправлена достаточно серьезная комиссия в составе целого соединения боевых кораблей для проверки всех обстоятельств случившегося там катаклизма, а также и того, что произошло с колонией. Наши корабли исчезли бесследно, так же, как и корабль того самого профессора Ранука. Однако стоит сразу отметить тот факт, что с ними всеми явно что-то случилось. Что именно сейчас мы сказать не можем. Остается только ждать поступления новой информации. Наш агент опасается, что его тоже могут отправить под суд, поэтому просит принять меры для того, чтобы спасти его жизнь. Что значит спасти его жизнь? Раздраженно отмахнулся старый профессор, снова усевшись в свое кресло, чтобы слуга наконец-то закончил то, что начал, до сих пор терпеливо стоявший за спинкой этого кресла, всего лишь ожидавший возможность доделать свою работу. «Зачем он нам нужен, если от него нет никакой пользы? Что там произошло? Что за катаклизм случился?» «Из каких это пор даже правительство Федерации Нивы, как ты утверждаешь, а без него служба безопасности этого государства не стала бы чесаться, вдруг начало интересоваться тем, что случилось где-то на периферии фронтира? Я думаю, что там произошло что-то серьезное. Вряд ли бы они стали слишком задумываться о возможности каких-то последствий, если бы в данном случае не зацепили каким-то непонятным образом интересы самого государства. Почему этого мы не знаем? Он должен был нам все это сообщить, собрав все возможные данные». «Он это сделал? Как я понимаю, ничего подобного наш агент в институте Ранука так и не сделал. Так зачем его спасать? Для того, чтобы его забрать, нам придется продемонстрировать договор с ним. А нам это надо? Я думаю, что нет. Так что пусть что хочет, то и делает. Нам нужны полные данные. Хочет, чтобы мы его спасли от трудников? Пусть постарается и сообщит то, что нам интересно». «Надеюсь, ты не забыл о том, что я только что сказал. Я хочу узнать, куда делись мои корабли. Я хочу знать, что произошло там, на территории Фронтира. Ведь я понимаю главный нюанс. Это не случайность. Это в принципе не может быть случайностью. Так что нам остается подумать над тем, как мы выясним то, что там случилось, а также выяснить все факты, касающиеся того самого дикаря». «Профессор, что касается дикаря, новости есть, но я не уверен, что они вам понравятся». Внезапно улыбка, пропавшая с лица этого молодого республиканца, заставила профессора вздрогнуть, что вызвало со стороны слуги предупредительное шипение о том, что сейчас ему категорически нельзя даже шевелиться, иначе придется снова идти в медкапсулу и удалять все то, что прибор сейчас делает у него на голове. Дело в том, что, судя по всем данным, он уже в Федерации Нивы, в системе Барза. Более того, этот разумный уже получил гражданство Федерации, именно его использовали как основного свидетеля о преступлениях профессора Ранука. Что именно он доставил сюда в Содружество, сейчас не совсем понятно, но скажу одно, ему сразу подняли рейтинг гражданина Федерации, предоставили даже положительный гражданский рейтинг, достаточно высокий. «И что тебе в этом случае непонятно?» Все так же раздраженно фыркнул профессор Батчарт, сам уже прекрасно понимая, что сейчас он не может привычным образом продемонстрировать ему свои эмоции. Именно из-за того факта, что на его голову уже был надет тот самый прибор в виде своеобразного шлема, старательно подправляющий его татуировку и вставляющий в кожу головы те самые кристаллы и камни, которые должны будут сверкать под любым освещением. «Это значит, что он доставил что-то весьма ценное». Настолько ценное, что ему даже гражданский рейтинг подняли. И это может быть не только информация. Это может быть что-то вещественное. Неужели это тебе непонятно? Я бы на твоем месте как следует задумался над этим вопросом. Надо быть настороже. Ты должен понимать, что в данном случае у нас просто нет выбора. Этот разумный должен попасть в наши руки». И к тому же, необходимо все-таки выяснить тот факт, куда могли исчезнуть мои корабли. Не могли же они просто взять и исчезнуть без следа. Это глупо само по себе. Подумай над этим вопросом как следует. Ты должен понять, что в данной ситуации нет мелочей. Все это может быть взаимосвязано. Если наши корабли где-то пропали, а сам профессор Ранук попал в такую переделку, то все это может быть следствием одного и того же события». Подумай над тем, что именно наши корабли могли стать причиной того катаклизма, который погубил колонию. Как ты думаешь, если следственная команда, которая отправлена сейчас на территорию колонии, обнаружит именно следы их присутствия, то чем для нас это чревато? «Межгосударственный скандал нам не нужен. Одно дело, когда два частных учреждения стараются решить между собой какие-то потенциальные проблемы, и в результате этого происходит столкновение, которое можно классифицировать как корпоративные войны. И совершенно другое, когда в результате этих столкновений гибнут разумные, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту. Так что в данном случае просто выбора не остается. Но нам придется учитывать такие нюансы, и ты это должен понимать не хуже меня» поэтому постарайся сделать так, чтобы хотя бы какой-нибудь корабль-разведчик оказался в той системе и собрал для нас хоть какую-то информацию. Я не знаю, какой и откуда он там возьмется. Придумай что-нибудь. Там поблизости нет никаких кораблей Ордена. Можно было бы попросить их руководство постараться заглянуть в ту систему и проверить сложившуюся там ситуацию. Но будь осторожен. Не хватало еще допустить, чтобы мои недоброжелатели в Ордене узнали об этом конфузе. Займись делом. Не стой тут». Выслушав все приказания профессора, его исполнительный помощник тут же вежливо поклонился и отправился собирать всю возможную информацию, Сам же профессор, тяжело вздохнув, был все же вынужден замереть в неподвижности, так как, судя по всему, в ближайшее время у него и так будут определенные сложности, открыто связанные с тем фактом, что виновниками произошедшего с колонией конфуза могут оказаться именно его слишком исполнительные капитаны. Все они были типичными приверженцами Ордена Воссоединения, и поэтому вполне могли бы сделать глупость, что могло привести к гибели колонии. А это было просто недопустимо. За такое его накажут даже сами представители Ордена Воссоединения. Тем более, что в данном случае могли пострадать представители коренного населения этого мира, которые по утверждениям этого помощника могли оказаться стопроцентными представителями человеческой расы. И уже только поэтому старый профессор сейчас и переживал, так как и сам понимал, что отвечать за подобную ошибку ему придется. Хуже всего будет в том случае, если после подобного казуса, когда его все же обвинят в произошедшем, очистится имя его старого врага, и тот, сам того не желая, все же сможет избавиться от старого противника». Вот так вот, буквально по щелчку пальцев. Конечно же, сам старый профессор Батчарт с удовольствием бы посмотрел на лицо своего врага, которого уничтожит служба безопасности его родного государства. Однако при всем этом он понимал, что если в случившемся казусе найдется хоть один след его собственного вмешательства, то возникнет серьезный конфликт интересов. Руководство республики Хагдан не оценит такого рвения. Если в том же ордене воссоединения еще как-то могут, поджав губы, просто погрозить пальцем за случившийся конфуз, то Совет 9, являющийся настоящим руководством республики, явно постарается принять все возможные меры, чтобы и наказать провинившегося. Ведь для Совета Девяти очень важны мирные отношения с Федерацией Нивой, хотя в последнее время это государство слишком уж заигралось в толерантность в отношении различных разумных, которые не являлись гуманоидами. Конечно, в республике подобное многим не нравилось, Но выбора как такового пока что у них просто не было, учитывая тот факт, что представители федерации являлись союзниками Республики Хагдан, которая постоянно конфликтовала с несколькими государствами Содружества, а союзникам был нужен... Именно поэтому он и понимал, что конфликта подобного рода никто не допустит. Даже из-за столь верного приверженца Ордена, внешняя политика в данном случае сыграет свою роль. Как результат, ему сейчас нужно собрать как можно больше информации о том, что же все-таки приключилось там, на территории одной из периферийных звездных систем Фронтира, куда и были отправлены его корабли с определенной миссией. Хуже всего было то, что он никак не мог понять главного, что могло приключиться с двумя тяжелыми кораблями республики, которые были достаточно современными и мощными даже для того же самого пиратского флота. Корабли такого класса для них были просто непобедимыми, однако они исчезли и так и не вернулись. Что с ними могло случиться? Сейчас старый профессор переживал даже не о том, что своими действиями мог привести к конфликту между двумя государствами. Больше он переживал именно о том, что потеряет, когда выяснится, что его два корабля все же погибли. В данном случае имелись в виду именно деньги – Ведь эти корабли сами по себе стоили достаточно больших средств, только тот самый линейный крейсер пятого поколения стоил как минимум не меньше 400 миллионов кредитов, и это благодаря связям, которые у него были. Что тут можно сказать про линкор того же четвертого поколения? Это еще миллион пятьсот, с учетом всех модификаций и модернизаций. Такие корабли никогда не были дешевыми, тем более, что сам по себе такой корабль был весьма ценным приобретением. Клиновидный, покрытый мощной броней двухкилометровый гигант, вооруженный восемью тяжелыми плазменными пушками, был опасен в ближнем бою. По сути, он мог посоперничать в таком столкновении даже с целой эскадрой. Им же должен был противостоять всего лишь крейсер Федерации Нивы пятого поколения. Да, тяжелый, но именно крейсер. Хотя он и имел дальнобойное вооружение, но по сути этот корабль не смог бы справиться с двумя тяжелыми кораблями республики. Единственный шанс у него был только сбежать. Но старый профессор рассчитывал именно на то, что капитан этого корабля не ожидает какой-то гадости от потенциальных союзников и государства. И как факт, слишком поздно спохватился. Именно тогда, когда капитаны этих двух кораблей, посланных на его перехват, уже начнут активно действовать и приблизиться к его судну на расстоянии атаки. Это был важный момент, который нельзя было упускать. Но что теперь делать? Корабли пропали, информации нет. А тут еще и сигнал этот пришел о том, что в звездной системе Диез 904512 произошел катаклизм, практически полностью уничтоживший колонию Федерации Нивой. В данном случае, какими бы эти разумные не были бы, но они все же являлись именно представителями Содружества и Союзного государства для республики. Так что в сложившейся ситуации вариантов не оставалось. Ему нужно было срочно выяснить тот факт, не имеют ли его корабли отношения к случившемуся факту. «Если же нет, то тогда уже надо искать и выяснять то, куда эти корабли вообще могли деться» не могли же они вот так вот просто исчезнуть где-то в галактике. Хотя он знал о том, что там был сектор достаточно опасный, так как можно было столкнуться с какими-нибудь рейдерами тех же архов. Если бы там появился такой корабль, то два капитана, которых бат туда послал, как истинные приверженцы Республики и Ордена, не стали бы отступать, а двинулись бы в бой. Но неужели у них не хватило ума хотя бы какой-нибудь легкий крейсер-курьер отправить с информацией о том, что именно произошло? Ведь у них имелся такой маленький кораблик на борту линкора. Да, далеко улететь он вряд ли бы смог, однако долететь до ближайшей вольной станции смог бы вполне, и как факт, уже оттуда можно было бы передать информацию в республику, но ничего этого не произошло, и это было весьма странно. Спустя полдня, когда старый профессор уже успел побывать на очередном заседании научного совета республики, Бат Чарт снова вызвал к себе помощника. Судя по его растерянному лицу, ничего нового тот в принципе не мог бы сейчас сообщить своему хозяину, так как информации просто не было, данные были слишком ограничены. Единственное, что уже узнал его помощник, так это именно то, что сотрудники Службы безопасности Федерации уверены в том, что в гибели колонии виноват именно его старый оппонент. И вроде бы никаких слухов о том, что кто-то еще мог посодействовать тому самому катаклизму, просто не было. Однако было непонятно то. Почему в это дело вообще вмешалось руководство федерации? Ведь, по сути, с их стороны это был достаточно глупый поступок. Каждый год десятки тысяч колонистов отправляются на территорию фронтира и пытаются найти для себя рай. Неужели они собираются из-за каждой такой колонии, появившейся неизвестно где и непонятно при каких обстоятельствах, беспокоиться и посылать боевые эскадры с проверкой, которые должны будут выяснить истинное положение дел? Например, сам профессор Батчарт не так давно подкинул паре тройки разумных своеобразную информацию о том, что есть Звездная система с планетой А-класса, которую можно колонизировать и стать там чуть ли не императорами. Кто бы знал, сколько времени потратил его аналитический кластер, который создавал эту виртуальную планетную систему. Главное было в том, что она выглядела естественно. Огромный астероидный пояс, расположившийся несколькими ярусами, буквально кричал о том, что там есть просто невероятно большое количество ресурсов. Для чего ему это было нужно? Да просто для того, что профессору были нужны деньги. Колонисты отправились на ту территорию под охраной боевых кораблей самого старого профессора. Кстати, тех самых двух – линкора и линейного крейсера. И летели они на старых и фактически разваливающихся кораблях, которые должны были выступить для них так называемый базой. Для строительства колонии. Вот только они не знали о том, что в условленном месте эти корабли с разумными, которые должны были стать колонистами, представители республики просто передали работорговцам продав в рабство практически два десятка тысяч разумных, набранных почти со всего Содружества. Ну, конечно, были там и представители республики, но в основном преступники, не говоря уже о тех, кто принадлежал к другим государственным структурам Содружества. Как факт, профессор Батчар тогда заработал достаточно много кредитов, ведь среди этих разумных было много различных специалистов, которые пытались просто найти для себя будущее. Ну что же, нашли. Да, они теперь будут ходить всю оставшуюся жизнь в ошейниках рабов, но это уже их проблемы. Главное, что они так и не поняли основного, кто именно был виновен в случившемся с ними казусе. Дело в том, что их перевозили в криокапсулах, все только из-за экономии места и того самого кислорода. Корабли были не предназначены для перевозки такого большого объема поселенцев. Заснули они здесь, а проснулись уже в рабстве. Естественно, что им расскажут жуткую историю о том, что была битва, и героический флот империи Арвар захватил их корабль с грузом, при этом уничтожив всю охрану, а дальнейшее уже зависеть будет именно от них. Получится им вернуться обратно в Содружество или Республику. Честь им и хвала. Может быть, снова для старого профессора выступят в роли своеобразного товара – А если же нет, то в данной ситуации их самих не ждет ничего хорошего. Уж профессор об этом побеспокоится. Сейчас же ему надо было искать возможность, как вывернуться из этой ситуации, если в случившемся катаклизме с той колонией все же были виноваты именно его корабли. Он уже старательно пытался найти различные обстоятельства, которые его могут оправдать. Но не хотелось ему оказаться на этой проклятой планете поселения Шифа, куда старательно в республике Хагдан отправляют всех преступников, приговоренных к пожизненному заключению – У Федерации Нивы есть и рудники. Тоже ничего хорошего. А у республики есть эта планета. Проклятое место. Судя по всему, когда-то на этой планете была база древних, которые проводили там различные эксперименты. Как факт, теперь эта планета была весьма интересна для республики. Там можно было найти какие-нибудь технологии и артефакты древних, не считая различных ресурсов. Вот только тот, кто попадал на эту планету, заранее был обречен. Естественно, что колонистам никто не выдавал защитное оборудование вроде тех же скафов с полным циклом защиты. Там атмосфера была вполне подходящая для проживания разумных, если бы не одно очень важное «но». Все дело было в том, что основная проблема заключалась именно в вирусах. В воздухе на той планете были какие-то бактерии, которые, проникая в организм разумного, очень быстро изменяли его. Хватало даже одного вдоха. «И все вроде было бы нормально. Разумный не умирал. Единственное, что он, во-первых, никак не мог потом иметь потомство, становясь полностью стерильным. А второе, он не мог больше покинуть эту планету. Так как стоило ему только попытаться это сделать, как такой умник тут же умирал в мучениях. Почему происходило именно так, никто не знает. И связано это было отнюдь не только с воздухом этой планеты. Потому что пытались таких разумных ради эксперимента просто вывести с планеты. Накачивали в помещение воздух с той планеты. Но этот разумный все равно умирал» пытались даже заморозить в криокапсуле. Однако, когда этого несчастного поднимали на орбиту этой самой планеты, то само оборудование криокапсулы тут же подавало сигнал о том, что находящийся внутри разумный умер, и даже самые современные медкапсулы просто не могли ничем помочь. Все это говорило о том, что там явно использовались какие-то древние технологии. Для чего? Может быть у тех самых древних эта планета была чем-то вроде тюрьмы, например для преступников, которые никогда не должны были покидать эту планету, вот и вынуждены были сидеть на этой планете всю свою оставшуюся жизнь. Возможно, сейчас говорить о том, на что были способны древние, было просто бессмысленно, по той простой причине, что обсуждать такие вопросы нужно было именно с тем, кто хотя бы жил в то время, когда существовали эти самые древние, или хотя бы найти какие-то записи и упоминания про их интересы в этом секторе. Ничего этого у старого профессора не было. Да и не хотелось ему попадать на ту планету вообще, в принципе. Так как Батчарт прекрасно понимал, что его там просто убьют. И достаточно быстро, возможно, даже мучительно. И сделают это именно те, кто там живет. Преступники, которых туда сослали ранее. В республике даже рассказывали о том, что они вроде бы даже какие-то города там организовали. Ну, вообще-то это было и так понятно. Полная анархия не жизнеспособна. Что такое анархия? Вы будете потом смеяться, если попытаетесь утверждать, что анархия – это полная свобода от каких-либо правил. Правила даже в анархии будут, всего лишь по той причине, что тебе либо придется подчиниться кому-то, либо тебя уничтожат. Причем сделают это просто без объяснения каких-либо причин, всего лишь по праву и правилу сильного. Вот вам и первое правило, которое там обязательно присутствует. К тому же, в одиночку никто не выживет, как бы он ни старался. Тем более на такой планете. Так что все равно будут какие-то правила и ограничения. Не говоря уже о своеобразных вариантах законности. Тут уже действительно ничего не поделаешь. Это факт, от которого никуда не денешься. Они будут, даже если будет племена общинный строй или община племенной. Разумно его по-разному называют. Но даже там все равно есть правила, которые приравниваются к закону. И в первую очередь для того, чтобы иметь право кому-то что-то диктовать в качестве условий, ты должен иметь возможность это делать. Старый профессор слишком долго занимался своей деятельностью, поэтому понимал, что в такой ситуации он будет просто не жизнеспособен. Там лучше и спокойнее себя будет чувствовать какой-нибудь штурмовик или тот же абордажник, но никак не ученый, ему там делать просто нечего. Именно из-за всего этого Батчарт сейчас и переживал, хотя понимал, что потерял много денег и хотел бы их вернуть, так как корабли, которые пропали, стоили не одну сотню миллионов, а почти целый миллиард. Вот только посылать в тот сектор свои корабли он не хотел, так как понимал, что в данном случае при первой же попытке сделать подобное просто сам выдаст свой интерес». Именно поэтому он и настаивал на том, чтобы его помощник нашел кого-нибудь со стороны, кто является как бы посредником между Фронтиром и Республикой Хагдан. Тогда этот разумный мог бы сделать все, что нужно, банально сыграв на пользу старому профессору. Ну правда же, кто обратит внимание на какого-нибудь разумного, который живет в том секторе, и просто случайно прошел через ту звездную систему, разыскивая что-то ему одному интересное? Еще раз, как следует, все это пояснив своему помощнику, профессор отправил его работать, пусть ищет того, кто может помочь старику республиканцу. Ведь от профессора сейчас зависит все будущее этого молодого разумного. Если профессор в личном деле этого разумного напишет, что тот не пригоден к подобной деятельности, то данному индивидууму придется искать для себя новое призвание. А сможет ли он его найти? Это сложный вопрос и его так легко решить просто не получится. Поэтому профессор был сейчас уверен в том, что этот паренек, который сейчас сверкая своей узорной завитушкой на лысой голове, побежал чуть ли не в припрыжку прочь, явно приложил все возможные усилия для того, чтобы старик получил то, что ему нужно. Но на всякий случай ему все равно придется побеседовать с представителями службы безопасности Ордена Воссоединения. Эта организация в Республике Хагдан заменяла фактически такую же структуру для всего государства. Но, по сути, никто не разделял этот Орден Воссоединения и республику, так что тут не было ничего удивительного. Единственное, что ему категорически не хотелось бы этого делать, всего лишь по той причине, что индивидуумы в этой организации были весьма специфическими и могли попытаться обвинить старого профессора в том, что он сделал что-то, не посоветовавшись с ними. Подобное положение дел данных индивидуумов явно не устроит, Тем более, что они сразу начнут подозревать самого профессора в различных преступлениях, хотя речь в первую очередь шла именно о том, что его интересовала возможность использовать того самого дикаря в своих целях. Как факт, сейчас ситуация сложилась таким образом, что старый профессор просто был вынужден идти на поводу у происходящего и надеяться на помощь этих разумных, хотя не хотел, так как понимал, что выслушать ему придется. Очень много нелицеприятных слов в свой адрес.